Глава 10. Члены экспедиции на Марс тренируются в космосе. Канзас-Сити, штат Канзас, 18 июля 1962 года. Через три месяца в 9.32 утра по центральному летнему времени многовековые мечты и технологии последнего десятилетия должны сойтись в оглушительном и пламенном мгновении. 14 космонавтов, действующих от имени ООН, полетят в космос, чтобы впервые в истории человечества высадиться на другой планете. Подготовка к грандиозному трехлетнему полету на Марс обратно идет без заминок и продолжается по графику. Полковник Стэтсон Паркер, командир марсианской экспедиции и его команда, готовятся ко взлету со стартовой площадки 39А. Космонавты продолжат тренировки на Лунете и на борту кораблей марсианского флота чтобы не отвлекаться на мирские дела и успешно завершить подготовку к миссии, в которой им придется преодолеть 55 миллионов километров. Когда мы оказались на станции, я всерьез задумалась, почему план с самого начала не был именно таким. Зачем вообще было засовывать нас в бассейн с нулевой плавучестью и изображать отсутствие гравитации, если мы можем тренироваться в реальных условиях? Ну, если не считать того очевидного факта, что в космосе больше шансов погибнуть. Но помимо этого, все стало намного проще. Я направила секстант в обзорный иллюминатор на настоящие звезды. Они сверкали, как кристаллы на фоне черного бархата, и было заметно, что все они немного отличаются по цвету. Земле эту разницу было не разглядеть из-за атмосферы, даже до падения метеорита. Их были тысячи, сотни тысяч. Все вокруг усеивало такое количество звезд, какое нельзя было увидеть даже из лучшего земного планетария. И все же найти из этого океана звезд одну единственную почему-то стало проще. Я отметила Беннет-Наш из Пику, направила Секстант вниз на Землю, и как по мановению волшебной палочки у меня оказались необходимые координаты чтобы определить вектор состояния космического аппарата я записала ответ плюс ноль семьдесят семь одиннадцать Девятнадцать, пятьсот восемьдесят семь. Готово. За моей спиной Паркер щелкнул секундомером. Пока это лучший результат. Кто-то из плавающих за моей спиной наблюдателей фыркнул. Еще до того, как послышался его протяжный южноафриканский акцент, я поняла, что, скорее всего, это Вандербильд де Бер. Она могла записать случайные координаты по памяти, а ты бы поверил. Хайди Фёгели, штурман-вычислитель Пинты, резко захлопнула свой блокнот. «Дебер, прекрати!» Она поднесла льняной платок к своему изящному швейцарскому секстанту тонкой работы. Должна признать, что немного завидую этому красивейшему прибору из нержавеющей стали. В нем предусмотрены встроенный разъем для ручки и раскладной секундомер, с помощью которого можно измерять, сколько прошло времени. а опоры обильно украшены изящной гравировкой. «Да я шучу. Просто раз никто не проверяет, вы обе могли бы мухлевать, а мы даже ничего не заметили». Я отстегнула ножные захваты, повернулась и одарила Дебера одним из фирменных вежливо-ледяных взглядов своей матери. А я думала, что работаю над навыком, который позволит нам всем остаться в живых. хлевать мне даже в голову не приходило с чего с чего ты об этом подумал его щеки вспыхнули румянцем. видимо я слишком сильный упор сделала на слове ты беннковский хлопнул своего второго пилота по плечу ты сверг не так давно знаком как я у нас есть все основания ей доверять и не сомневаться в ее расчетах я я «Леди-астронавт». Дебер улыбнулся и отвесил мне небольшой поклон. «Знаю, знаю. Во мне говорит соревновательный дух. Я ничего такого не имел в виду». Я встретилась взглядом с Хайди. Ее брови легонько дрогнули. Должно быть, с Дебером работать одно удовольствие. Он и ее так дрючил во время тренировок в симуляторе. А ей ведь еще предстоит провести рядом с ним целых три года. Я ощутила внезапный прилив любви к Паркеру, который ни разу не усомнился в моих решениях. Я оттолкнулась от стены и подплыла к команде Нинии. «Кто следующий?» «Грей!» — Паркер махнул рукой Флоренс. «Валяй!» «В теории каждый из нас должен был уметь пользоваться секстантом на случай, если со мной или Хайди что-то случится». На практике же Паркер отдавал Флоренс на растерзание Дебера, человека, который презирал Флоренс за само ее существование и, в частности, за ее участие в миссии. После трех месяцев общения с членами обеих команд я познакомилась с командой Пинты куда лучше, чем могла бы сделать это на Земле, где мы тренировались по отдельности. Дебер был естественным продуктом ЮАР и твердо верил в справедливость апартеида. Он тоже был тогда насошедший с курса ракете, и я готова была поспорить, что именно он кормил ФБР байками. Так что Паркер, предлагая Флоренс стать следующей именно теперь, пытался либо задеть ее, либо уколоть Дебера. Хотя, зная Паркера, могу предположить, что верно и то, и другое. Флоренс выплыла из-за спина стальных, где они с Леонардом наблюдали за происходящим. Она плотно стиснула зубы и не сводила глаз с балки, которая служила мне опорой. Я протянула ей секстант. Флоренс, кивнув, приняла его. Бенковский с Паркером обменялись взглядами. Уж не знаю, что эти их переглядывания значили, но после этого Бенковский повернулся к Деберу. «А что, если давайте следующий». Дебер кивнул, но пробормотал что-то на африкансе. «Тиэнди ахтер плаас ап?» «Против этой дворовой обезьяны?» Паркер с силой оттолкнулся носками и одним прыжком пересек комнату, с военной точностью приземлившись прямо напротив Дебера. Голос у него был тоже по-военному жестким. «Я считаю, что это оскорбительно. Еще раз такое скажешь, и останешься на земле навсегда». Дебер слишком резко отшатнулся, и комично полетел назад, размахивая руками. Бенкоски протянул руку, чтобы помочь своему второму пилоту обрести равновесие, и, взглянув на Паркера, покачал головой. «Господи, теперь еще и африканс! Что тут скажешь? Мне нравится учить языки!» Паркер пожал плечами и снова превратился в очаровательное воплощение притворной скромности, в героя-космонавта которого он постоянно демонстрировал американской публике хайди рассмеялась и вручила деберу свой секстант. и сколько у тебя всего в арсенале паркер склонил голову набок пальцы у него подрагивали словно он мысленно на них считал одиннадцать нет двенадцать двенадцать но говорить я могу всего на шести или семи из них хайди снова рассмеялась Было совершенно очевидно, почему Швейцария выбрала для участия в космической программе именно ее. Идеальные зубы. Лебединая шея в обрамлении, закрученной вокруг головы золотистой косы. Он сказал, что говорит «всего на шести или семи». Дебер, закрепив ноги в ограничителях рядом с Флоренс, занялся секстантом. «И давно ты учишь африканс?» «Начал сразу после того, как тебя назначили на марсианскую миссию». «Я польщен», — заявил Дебер. «Зря. Это был единственный язык, которого я не знал». Паркер пожал плечами. «Ну, а тайваньский я, видимо, учил зря». Я поморщилась от этого не очень деликатного напоминания о Хелен. «Ты и идиш учил?» не Несифардский?» Сифардский язык, еврейско-испанский язык. Язык сифардов, относящийся к романской подгруппе романских языков. «Я думал, твоя семья из Чарльстона». Я уставилась на него. Мой мозг лихорадочно соображал, чему удивиться больше. Тому факту, что Паркер знал, откуда моя семья, или тому, что ему было также известно о населении Чарльстона. которая по большей части состояла из евреев-сефардов, а не ашкеназов, или о том, что не все евреи говорят на одном языке. В результате разрушения Римской империи началось разделение прежде единого еврейского народа на два субэтноса — ашкеназов и сефардов. Mm, «Ну да, мои предки еще в XVIII веке прибыли из Германии. Откуда ты знаешь?» Тут я замялась, не в силах определиться, на какой вопрос мне больше хотелось получить ответ. «У меня теща-еврейка, из голландских сефардов». Он скользнул взглядом куда-то мимо меня. На мгновение он нахмурился, но тут же на его лице расплылась широкая улыбка. «К нам гости». Паркер оттолкнулся от стены и сделал прямо над моей головой впечатляющее сальто. Приземлился он ровно у дверей помещения для испытаний, куда Бетти уже загоняла репортеров. Черт возьми, они сегодня рано. Засунув ступни под направляющий рельс, Паркер выдал эффектную пародию на стойку «Вольно», и это несмотря на отсутствие гравитации. «Двенадцать космонавтов вокруг меня натянули на лица стандартные вежливые улыбки». Можно подумать, что, улетев с планеты, я покинула орбиту прессы. Но это было бы заблуждением. Все страны, вложившие деньги в экспедицию на Марс, жаждали новостей о подготовке. Благодаря ухищрениям Натаниэля и Клемонса, на которые они пошли, чтобы отпустить нас с Земли раньше, нам больше не угрожали слушания в Конгрессе. Однако все еще существовала необходимость пополнять казну МАК. Даже думать не хочу, чего стоило прессе получить разрешение на космический полет. Я тоже оттолкнулась и подплыла к Паркеру, чтобы поприветствовать журналистов. Я надеялась, что таким образом дам остальным членам команды время поработать над секстантами. В конце концов, я оказалась в команде как раз для того, чтобы общаться с прессой. Во главе процессии, которая плелась за Бетти, я увидела, о, невероятное счастье, джерри фотограф из таймс может получится его убедить и паркера сфотографировать с одной единственной перфокартой бетти крутанулась на месте и улыбнулась своим подопечным на публике нам приходилось очень много улыбаться вот это да нам очень повезло позвольте вам представить первого человека в космосе полковник стдсон паркер когда бетти указала на него рукой Паркер улыбнулся еще шире и помахал рукой. И, разумеется, Эль-Майорк, которую все знают как леди-астронавт. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Передо мной стояла задача сделать так, чтобы космос стал наиболее привлекательным и интересным местом. Задача эта была непростой, поскольку, по крайней мере, двое репортеров были несколько зеленоватыми и демонстрировали первые признаки космической болезни. Учитывая мое везение, кто-то из них точно спишет рвоту на космических микробов, а не на старое доброе головокружение. Я похлопала по карману своего летного комбинезона и нащупала обнадеживающую выпуклость. Внутри лежал пакетик для рвотных масс. «Добро пожаловать на Лунетту!» «Мы так рады, что вы смогли к нам присоединиться!» Паркер полностью вжился в роль вежливого скромника. «Надеюсь, полет состоялся без сюрпризов!» «Бетти, что у вас с этими славными людьми на повестке дня?» «Я подумала, что им будет интересно взглянуть на смотровую площадку, пока разгружается багаж, но я даже не думала, что вы все здесь!» Она говорила неправду, Ведь мы обсуждали эту встречу на утреннем собрании в понедельник. Этот деликатный маневр был призван убедить их в том, что в нашем показушном представлении есть место некоторой спонтанности. Иногда людям отзываются весьма странные вещи. «Мы тренируемся работать с экстантами, но вы можете посмотреть». Паркер повернулся и указал на иллюминатор, рядом с которым работала Флоренс. Мы решили немножко оживить всю эту историю и организовали соревнования. Вот в чем вопрос. Планировал ли Паркер превратить Флоренс в героиню фотографий, или это было случайностью? Его нелегко прочитать, но я была рада, что Флоренс окажется в центре внимания. Особенно теперь, когда с Земли приходили новости о сидячих забастовках в центрах управления полетами. Занятная идея, но я уже пообещала несколько иные виды. «Простите, друзья!» Кудряшки Бетти свободно плавали в воздухе, как будто она находилась под водой. «Если кому-то нужно вернуться в жилой отсек, кто-то из членов команды может вас проводить. Если бы она вдруг сказала «бесплатный бар», тогда мы бы, может, и потеряли пару репортеров. Ну а так, никто из них не хотел, чтобы его опередил другой». Бетти это прекрасно понимала. Камеры уже ожили и активно щелкали. Но в таком случае мы вернемся к работе. Паркер оттолкнулся, а я поплыла за ним обратно к экипажу Ниньи. В этот раз он остановился и завис головой вниз. Можно подумать, что здесь слова «вверх» и «вниз» не имеют особого значения, но обычно мы ориентируемся в пространстве, используя знакомые маркеры. Все потому, что на Земле, к примеру, мы тренируемся в условиях гравитации. Инженеры устанавливают маркировку в условиях гравитации. Освещение находится вверху из-за гравитации. А еще мы стараемся передвигаться обычным образом из уважения друг к другу. Так легче прочитать выражение лица собеседника. Гравитации у нас здесь нет, но верх и низ никто не отменял. Я взглянула на него. Хочешь их сразу дезориентировать? Я лишь даю прессе возможности для ярких снимков. Наш медик Камила Шамун закатила глаза. — Если ты пукнешь, клянусь богом, я это дело подожгу. — Это ужасно скажется на тяге. Паркер вытащил секундомер. — Ладно, какая у нас цель? Бенкоски — Бенкоски? Пилот Пинты покачал головой. — Йорк, ты в прошлом раунде победила. Выбирай. — Хорошая мысль. А потом она пойдет и все объяснит галерке. Паркер кивнул и выжидающе уставился на меня, продолжая висеть вверх ногами. Я на мгновение задумалась. — Пусть ищут вектор состояния Лунетты. Денеп и баран в помощь. Пока они работали, я вернулась к прессе. Журналисты бесконечно фотографировали. или, вернее, пытались фотографировать. Большинство из них забыли зафиксироваться, а один явно не понимал, как экономить движение. Так что теперь он не просто плавал в невесомости, а еще и крутился вокруг своей оси. Я ухватилась за долговязого блондина и помогла ему восстановить равновесие. Не отпуская несчастного репортера, я улыбнулась остальным. «Может, у вас есть какие-то вопросы?» Репортер с копной тёмных волос, достойной кинозвезды, поднял руку. «Джустина Корнель, фолья де Сан-Паулу. Над чем мы сейчас находимся?» «Хороший вопрос», — я указала на стену с обзорными иллюминаторами справа от двери. «Воспользуйтесь ведущим рельсом. Плывите сюда, и мы с вами посмотрим». «Мы совершаем оборот вокруг Земли примерно каждые девяносто минут». но поскольку к эклиптике мы не привязаны, с каждым оборотом нам открываются немного разные виды на планету. Я оттолкнулась носками и подлетела к иллюминатору, а потом отпрыгнула от него, чтобы повернуться к журналистам. «Это безопасно?» Репортер из «Таймс» немного отклонился назад. «Абсолютно. Если только мимо не пролетит метеор, но не стоило их зря беспокоить». я ухватилась за поручень, чтобы удержаться на месте. Каждый иллюминатор состоит из четырех стекол по три сантиметра толщиной, так что вас и открытый космос разделяет целых 12 сантиметров. На Земле на стекло такой толщины может встать 90-килограммовый человек и даже попрыгать на нем без особых проблем. В условиях нулевой гравитации мой вес куда меньше. Репортер из «Таймс» навел на меня камеру, как будто просто не мог поступить иначе. «Это для защиты от метеоров?» «Скорее от удара коробки с сухим пайком». Я улыбнулась снова, а затем взглянула на вращающуюся за иллюминатором Землю с ее роскошными синими океанами и серебристыми облаками. Из-под пелены облаков таинственно выглядывали кусочки коричневой и зеленой земли. «Мы сейчас над Африкой». Долговязый блондин протолкался во главу стаи. «Дом!» По его сильному акценту, я догадалась, что родом он с юга континента. Он поднял камеру и начал щелкать затвором. «Получится снять Вандербильта де Бера на фоне ЮАР. Боюсь, когда он закончит, мы уже пролетим мимо». Я взглянула на работающих Флоренс и дебера. хотя в следующий оборот мы снова будем пролетать над этим континентальным массивом. Увы и ах!» Репортер резко выпрямился, и его тут же понесло вверх, прочь от иллюминаторов. Я схватила его за ногу и подтащила к одному из рельсов. «Осторожней, старайтесь всегда за что-нибудь держаться, пока не привыкнете к невесомости». «А сколько на это у вас ушло времени?» Репортер из Бразилии одной рукой держался за поручень от рукой, пытался ровно держать камеру. Я пожала плечами. На второй или третий день я уже чувствовала себя довольно комфортно. Но у всех это происходит по-разному. Я махнула рукой в сторону коллег. Например, Грэм Стьюман, геолог из экипажа Пинты, до того как заняться геологией был олимпийским дайвером. Для него быть в космосе все равно, что снова оказаться в воде. Дерек Бенкоски, пилот Пинты, занимался прыжками с парашютом в рядах военно-воздушных сил, так что этот опыт ему помог с невесомостью. А что насчет другого геолога? Репортер из ЮАР направил камеру на космонавтов и настроил фокус, но затвором пока щелкать не стал. У доктора Фланнери успехи были средние. Хотя по правде говоря, устойчивость к космической болезни один из критериев отбора кандидатов в участники марсианской экспедиции. Все головы тут же повернулись ко мне. В горле одного из позеленевших журналистов что-то заклахтало, и он громко сглотнул. Космическая болезнь, как у космонавтов на той потерпевшей крушение ракете, иногда сложно удержаться и не рассмеяться людям в лицо. Но «Серьезно, разве журналисты не должны быть умнее?» «Если вы про микробы, ничего такого не существует. То, с чем сталкиваются космонавты, это нарушение в работе вестибулярного аппарата внутреннего уха. Ощущения не самые приятные, но это не опасно. Все равно, что морская болезнь». Почти синхронно большинство репортеров схватились вместо камер за блокноты и скрупулезно что-то записали. скорее всего, это выльется в заголовке вроде «Эль-Майорк» заявила что космическая болезнь похожа на морскую. Ну, могло быть и хуже. К слову о рухнувших ракетах. Как вы относитесь к тому, что Леонард Фланнери продолжает подготовку к экспедиции, учитывая тот факт, что в отношении него проводится расследование в связи с крушением ракеты «Сигнус-14»? Опять этот репортер из ЮАР. За долгие годы работы с тревожностью я обрела способность сохранять спокойствие и улыбаться даже в те моменты, когда сердце норовило выпрыгнуть у меня из груди, хотя в этот раз мое сердце питал гнев. Леонард находился внутри ракеты, равно как и я, и не имеет никакого отношения к крушению. Так что я прекрасно отношусь к тому, что он входит в команду. кроме того Он ведь написал целую книгу о марсианских ландшафтах. А что вы скажете о его действиях в открытом космосе? Я уставилась на него. Кажется, я всегда так делаю, когда меня застают врасплох. О чем вы? Согласно некоторым источникам, утром того дня, когда ракета Сигнус-14 возвращалась на Землю, Леонард Фланнери выходил в открытый космос. Разве он не мог как-то повредить корабль в это время? Согласно некоторым источникам? Единственный плюс этого цирка заключался в том, что он сузил круг потенциальных подозреваемых в разговорах с ФБР. Если у этого человека и южноафриканского репортера источники были одни и те же, то вполне логично было предположить, что связующим звеном был космонавт из ЮАР. Вандербильд-де-Бер. Кажется, нам с ним предстоит очень интересная беседа.